Программу продолжают литературное чтение Рассказ Леонида Андреева Герман и Марта Звучит в исполнении народного артиста России Игоря Дмитриева Запись 1963 года Обоим влюбленным Было за 50 Марте Иконен 51 год И Герману Меттенену 56 Когда началась у них эта странная, смешная и печальная любовь, никто не знал в Метцикюлях, да и не старался узнать. Там люди молчаливы, и скрытность их естественна, как естественно молчание зеленых мхов, безгласность снега и глубокая тишина невысоких небес. Оба они вдавили и Марта, и Герман. Но каждый в браке своем жил хорошо, как это принято у молчаливых людей, которые не кричат и не жалуются. И у Марты был сын, высокой, худой, склонный к чехотке, работящей Вилли. А у вдовца осталась дочь, уже немолодая и некрасивая девушка с широкоскулым злым лицом и водянистыми глазами. Ее серо-желтые волосы напоминали парик у дешевых кукол, а юбка непонятного цвета и выленившая кофточка имели такой вид, как будто больше всего на свете ненавидит она свою одежду. Звали ее Тильда. Но далеко позади тихой полосы вдовства, за тем временем, когда еще не рождались на свете ни Вилли, ни Тильда, вспоминалось стариками нечто милое сердцу, и что было, вероятно, Началом их необыкновенной любви. Однажды летом, идя каждый по своему делу, Они встретились в лесу И молча прошли вместе восемь километров. У большой дороги они простились, Каждый пошел дальше по своему делу. Марта, тогда еще девушка, готовилась к своей свадьбе, А Герман, тогда еще жених, готовился к своей Только всего и было. Впрочем, прощаясь, Герман долго держал руку девушки, а она долго держала свою руку в его руке. Но молчание они не нарушили, и оба смотрели в сторону. Это было летом у большой дороги на опушке леса. И Герман видел... Возле трухлявого пня кустик земляники, Который много уродилось в то лето. А Марта слушала, как звенят бубенцами Невидимые в лесу коровы и теленок. Но сказать о ней ничего не сказали И молчание не нарушали. А Овдовев, они стали чаще видеться друг с другом, Но не так часто, чтобы это бросалось в глаза. Иногда неделями не встречались, Дома их находились рядом, и смежные небольшие участки их земли разделялись гнилым забором из наклонных черных жердей. В одном месте верхние жерди проломились, и тут был сделан лаз, которыми они пользовались для соседских деловых сношений. И у Германа его неширокая полоса земли была под травою, и не было за ней ни кустика, ни дерева, А у Марты часть земли запахивалась сыном под овес, И был, кроме того, кусок серого корявого леску Откуда брали сучи на зиму И вокруг, до самого черного сплошного леса на холме Стояли одиноко такие же домики и такие же заборы И жили в них все такие же иконаны и метананы Других фамилий почти совсем и не было в Мюцикюлях Вероятно, все они находились в далеком родстве Как в родстве состоят и деревья в лесу, Родившиеся от общего семени. С любовью своей Герман и Марта не торопились, И она росла медленно, как всякая поросль. Весной и летом быстрее, зимою совсем останавливалась». Очень возможно, что они просто не замечали течение времени или не видели ему конца. И когда решили они пожениться, то встало перед ними новое препятствие. По строгому закону страны, старики за 50 лет могут венчаться только с разрешения детей. Они знали раньше про этот закон Но, может быть, им не хотелось Про него думать Но тут пришлось Происходило это весною В мае Когда всякая любовь шагает быстро Но хотя день был ясный Теплый, сидели они в избе У Марты на лавке Перед закрытым окном, за которым Неясно желтел лук В золотеньких скромных цветочках И оба Думали Вилли не позволит Сказала Марта Нет Позволит И моя Тильда позволит Как ей не позволить Сказал Герман У него были Рыжие бачки кустиками И красное сморщенное лицо С годами он стал легкомысленным и самонадеян. «Нет, не позволит», — сказала Марта. И Вилли действительно не позволил. Через неделю вечером у того же окна он выслушал просьбу матери и долго молчал, сжав тонкие сырые губы. Вероятно, он был удивлен, но не показал этого. И в его голубых, как кусочки стекла, маленьких глазах нельзя было прочесть ни удивление, ни сочувствие, ни гнева. И, помолчав еще, решительно и коротко сказал «Нельзя». «Почему нельзя? А если можно? Ты подумай, Вилли, я подожду». Но еще подумав, Он также коротко и решительно ответил «Нельзя». Потом они еще час сидели рядом на лавке и молчали. И в тот же вечер такой же ответ получил Герман от своей дочери Тильды. Но Герман не сразу поддался, даже кричал и обругал свою дочь «Сатана!». А у той побелел нос, и покраснели скулы, И видно было, что она ненавидит не только платье свое, но и глиняные волосы, и отца, и весь свет. Через час Герман и Марта сошлись у забора. Они не назначали свидание, но так случайно вышло, что каждый пошел к забору. И Марта сказала, «Вилли не позволил, Атильда тоже». Тоже сатана. А в окна, пока они думали, Смотрели на них Вилли и Тильда, Каждый в свое, И за грязным стеклом их лица были, Как сырые неподвижные пятна. Уже наступила ночь, Но свет еще не погас, И не было вероятия, что когда-нибудь и погаснет, Так был он неподвижен и тускл. Над головою беззвездное небо мутнело голубым, а на западе, над оранжевой полоской заката, с синими тяжелыми свитками перекинулись неподвижные тучи, на одном краю завязавшись в большие мягкие узлы. Но если бы и двинулись они, и закрыли небосвод, свет все же бы не погас, и только не так красна стала бы крыша на далеком господском доме. Было тепло, под обрывом дымилась река ночным туманом, а за рекой в березовом пахучем лесу куковала кукушка. Это была весна, май, когда широко шагает всякая любовь. И Герман решительно сказал, «Завтра я поеду в Выборг, мы еще посмотрим». «Поезжай», — согласилась и Марта. Через неделю Герман поехал в Выборг. Это было в первый раз, когда он так далеко уезжал из Митсикюль, хотя ехать по железной дороге приходилось всего три часа. И в первый раз он видел город». Как и деревья в их лесу, метаныны и иконаны вообще никуда не ездили. А если кто сходил с ума, то он просто уезжал в Америку и пропадал навсегда, как срубленная сосна. Но и выборги ничего хорошего не сказали Герману, а спирт он напился, и деньги пропил и потерял, и назад вернулся только через пять дней пешком. Потом, через некоторое время еще, Герман и Марта вдвоем ездили к приходскому ленсману за двадцать километров, и все уже знали, глядя на них, зачем они едут, знали и то, глядя на них в обратном пути, с чем они возвращаются. Но ни в одних из наблюдавших глаз, ни в голубых, ни в серых, нельзя было прочесть ни удивление, ни сочувствие, ни насмешки. Ездил Герман на чужой лошади, которую выпросил у соседа, и на возврате гнал ее без милосердия и кричал на нее «Сатана!». Видя, что закон сильнее их любви, Марта и Герман решили подкупить детей. У Марты от покойного мужа оставались спрятанными четыреста марок, да у Германа за когда-то участок сохранилось около восьмисот, и того тысячу двести. Но и на деньги не пошла непреклонная Тильда, а Вилли с тем же безучастным видом и также коротко ответил: «Нельзя». На самом деле и Вилли, и Тильде Деньги были очень нужны, так как за это время, подчиняясь действиям весны и обстоятельств, они сами успели полюбить друг друга и сами решили пожениться. Они были молоды, и это было их право, которого никто не отрицал. К тому же вел их и хозяйственный расчет. В отдельности каждый имел мало, а вдвоем они будут иметь большое поле, частью под травою, а частью под овсом и небольшой корявый лесок. Марта ничего не сказала, узнав о решении детей жениться. А Герман ругался и ходил молчать по соседям, у которых рассчитывал найти сочувствие. Но сочувствия не встретил, и они тоже молчали. И кончилось лето, с которым проходит и любовь. И скоро он успокоился. Теперь... По ранним вечерам в холодке наступающей долгой ночи у забора молча стояли и смотрели в стороны влюбленные Вилли и Тильда. А за грязными стеклами окна сирело неподвижное пятно лица Марты. Сперва их было два. Герман тоже глядел на влюбленных пока мисс ему не надоело это. И к зиме все стало так, словно никогда Герман и Марта и не думали жениться, а Вилли и Тильда всегда были женихом и невестой. Они уже вместе ездили в Выборг на ярмарку покупать наряды и лошадь для Вилли, так как Герман отдал дочери деньги, И также поступила Марта с своими четырьмя сотнями марок. И все знали, зачем они едут, а потом все узнали новую лошадь Вилли и молча занесли ее в список живых тварей, населявших мицекюли и бывших на счету у приходских властей и у Бога. Под самое Рождество Марта пропала. Два дня молчал и ждал ее сын Вилли И всю вторую долгую ночь не спал Выходил раздетый за дверь и слушал Но все молчало И снег был бел даже в темноте А избы и заборы черны Чернее же всего было небо За белой прямой крышей Тильдиного дома На третий день, когда рассвело Вилли позвал с собой рыбака Айрику с багром И они вдвоем пошли разыскивать пропавшую Марту Ясные на неглубоком снегу Прямые следы шагов привели к забору К тому лазу, через который общались соседи Потом следы пересекали вспаханные к осени под снегом поле И тут были неровны Нога вихлялась на колчах Дальше следы по крутому спуску по снежной целине привели их на реку. И тут дело стало ясно. На льду снегу было совсем мало, и марта шла прямо и ровно, как по ниточке, ни разу не остановилась и не повернула шла, как приходская землемер. И по бокам ее узкого следа молча и неторопливо шагали вилли и рыбак Айрик с багром. У проруби, где снег обледенел от пролитой воды, они остановились и закурили, всматриваясь в черное отверстие, уже затянувшееся тонким ледком. Но зоркий Айрика Увидел следы за прорубью, и они пошли дальше. За лесистым поворотом открылась черная полоса, пересекавшая реку. Там находилась быстрина не замерзающая в самые сильные морозы. А перед Быстреною было глубокое место. И туда шли прямые, как по ниточке, узкие следы. К открытой воде лед становился тоньше И снегу на нем меньше И перед самой чернотой глубокой воды Следы обрывались Вместе с обломанным ледком Некоторые льдинки унесло течением Другие уже смерзлись И припаялись к краю И одна вмерзлась тонким обсосанным ребром Марту, опытный Айрика Нащупал багром на быстрине, На мелком месте, куда ее сволокло течение. Потом на новой лошади ее привезли домой, И все шесть дней до похорон В ее доме целую ночь светился замерзлым стеклом Неяркий огонь. Но он был один на всеми цикюли, где с восьми часов вечера во всех черных избах гасили свет. И это придавало огню неестественно бодрый и многозначительный характер, словно он один разговаривал, когда все молчит. Но всего удивительнее было то, что Марта утопилась Зимою, когда гаснет всякая любовь. Рассказ Леонида Андреева «Герман и Марта» прозвучал в исполнении народного артиста России Игоря Дмитриева. Это была запись 1963 года.